Глава семнадцатая «Вот только далеко мы не ушли!» «Начинается!» — крикнул идущий впереди Истбит и остановился. Мы все подняли головы к небу и увидели, как вдалеке, там, куда мы как раз направлялись, закручивается вихрь. «Это какой-то странный ураган?» — взволнованно спросил декан Лоренс. «Нам говорили, что на планете не бывает опасных природных явлений». «Быстро надевайте защиту», — скомандовал Платон, игнорируя вопрос. «У вас же есть защитные костюмы». «Да, конечно. По технике безопасности у всех нас есть жизнесферы», — перепуганно протараторила Лена. Студенты, услышав эти разговоры, тут же засуетились. Не зря они учились в одном из лучших учебных заведений, ребятишки ловили на лету и уже активировали свои защитные приспособления. Эти штуковины вырастали из круглых шайбочек, на которые достаточно было наступить, и тогда прозрачная, но сверхпрочная защитная пленка, изобретение современных ученых, укрывала владельца практически от любых бед. К сожалению, мы не знали, станет ли она преградой для сирениумов. «Хорошо, выстраивайтесь в цепочку и бегите в горы. Прячьтесь в пещере ящера и завалите вход. А ты, Полина, активируй шлем», — продолжил командовать дар. «Но что это? Это шаровые молнии?» — пропищала Вивьен из своего пузыря. «И да, с неба летели огненные шары, которые показывали исту привратники. Они падали от нас далеко, в том месте», где открылись врата, когда Сирениум спел песню. Но это слишком близко к карающему, поэтому медлить было нельзя. «В укрытие! И не выходите, пока за вами не придут и не назовут пароль «Песня спета!»» напугал напоследок студентов Платон, ухватил меня за руку и, закинув себе на спину, резко набрал скорость. Он бежал так быстро, как машины в моем времени не ездили, но рядом, почти не отставая, мчался Ист Бит, прихвативший рюкзак Дара. Мы перепрыгивали овраги и водные препятствия, насквозь прошили лес и остановились только у его кромки, спрятавшись за толстыми стволами. Толпа сирениумов уничтожала поле привратников и вообще делала что-то непонятное. Шаровые молнии они запускали вверх, а те, долетая до определенной высоты, будто обо что-то ударялись и падали на поле, поджигая умные растения. «Зачем они это делают?» – прошептала я на ухо Платону. Ты видишь их? Да. Много их? Кишит все светящимися фигурами. Они запускают шары в небо? Да. Ясно. Значит, наши успели и закрыли вегу непробиваемыми щитами. Сирениумы не могут вырваться в космос и разлететься по Вселенной. Новость оптимистичная, но... о Карающей они же его... Произнести сожгут, не повернулся язык, но Платон меня понял. «Не волнуйся, он хорошо замаскировался. Они его не видят». Я выдохнула с облегчением. «Что будем делать? Есть мысли?» — спросил Ист. Лично у меня не было ни единой. Я понятия не имела, как спасаться от этих существ самим и спасать других. Надо как-то пробраться на корабль, разобраться с песней «Ключа», закрыть портал, а затем обезвредить прорвавшихся на вегу сирениумов. «Хороший план!» — проворчал иманянин «Олька сложно осуществимый. Полина их видит, будет нас вести. Главное — держать наготове оружие». «Какое оружие?» — удивился Ист. «У тебя есть оружие против них?» «И у меня, и у тебя есть. Мы тоже работаем с энергией. Просто у нас есть плоть, а у них нет. Так что готовься отбрасывать их ударными волнами». А, ты об этом, разочарованно протянул Командорус, их слишком много. Но можно еще попробовать присыпать тварей землей, если Вега не обидится. Хм, годная идея, обдумаем. Командуй, Полина, куда идти? Смотрю, правее шаров меньше. Туда? Я посмотрела вправо и на самом деле увидела просвет. Искрящаяся толпа оказалась не бесконечной. Да, идем туда. Одобрила направление, и мужчины бесшумно плавными перебежками от дерева к дереву двинулись в обход. Ехать на платоне было удобно, но немного стыдно. Хороша будущая сотрудница, которая на боссе ездит, но я прекрасно понимала, что если бы я шла сама, то уже бы давно провалила все на свете. Я бы и скорость, такую, как инопланетяне, не смогла держать, и наверняка бы уже так хрустнула какой нибудь веткой что привлекла внимание сирениумов так что сидела я тихо и напрягала мозг пытаясь вспомнить все что знаю о шаровых молниях электричестве и даже энергетических вампирах я понятия не имела какого рода энергия является сутью сирениумов но очень надеялась хоть чем то помочь К тому же никто кроме меня их не видел и этот факт наталкивал на мысль что их энергия для меня родственная, что ли, а значит, я обязательно должна найти в ней уязвимые места. А Вега тем временем годовала, и я чувствовала это каким-то шестым чувством. От этого становилось страшно, что она может предпринять для своей защиты. Усыпить сирениумов, как она делала с людьми, живая планета не может. Обрушить стену дождя? А вдруг станет еще хуже? натравить зверей? А вдруг они погибнут? В общем, безвыходная ситуация пугала тем, что может загнать Вегу в ловушку, и та отреагирует каким-нибудь страшным катаклизмом. Надо было соображать еще быстрее. Мы даже не знаем, сработает ли на них отвод глаз, и стоит ли на него вообще тратиться. Посетовал Истбит, первым добравшийся до места, куда ни один сирениум еще не долетел. «Не сработает. Но есть вариант, что они нас вообще не сразу увидят из-за костюмов. Надо только надеть перчатки, чтобы не было ни одного открытого участка. Тогда сиренеумы не обнаружат ни наше тепло, ни нашу энергию. Могут засечь только движение. но если мы будем осторожны, то, возможно, удастся подкрасться ближе». «Разумно!» — мне послышалось в голосе исто восхищение. «Мне даже в голову не пришло!» Я хотел предложить прорываться с боем под прикрытием щитов из грунта. От этого варианта тоже не стоит отказываться. Я просчитываю сейчас все и выбираю рабочие. Пустил энергию в хард-шва. Скрепленное сердце? Истбит уже даже не скрывал эмоций и выражал Даурианцу, историческому сопернику, полнейшую симпатию. Тогда полностью тебе доверяюсь». Я из их разговора мало что поняла, зато вставила свои пять копеек. А мне кажется, торженцев можно победить их же оружием, звуком. Я помню из физики про резонанс, да и песню видела своими глазами. Нам надо только этот звук найти. Истбит глянул на меня, как будто только что заметил. И Платон повернул голову ко мне с удивлением. «Это отличная идея, Полина», — сказал он. «Но чтобы ее рассматривать...» «Нужно попасть на карающий. К сожалению, ни ты, ни я, ни Ист, ни все мы хором ничего подходящего точно не воспроизведем. Остается надеяться на ДНК симбионта Иванессу. Надеюсь, Кар ее уже поставил на ноги». И чего полезла с советами? Почувствовала себя малым детем, от которого отмахнулись. «Умные мужчины наверняка не зря свои должности занимают. Они точно знают физику лучше меня». Засопела себе в шлем тихонечко. Мы прошли еще немного, чтобы отойти от пожара. Длинные колосья с коробочками горели плохо, но горели. «Так, активируем перчатки и выходим, пока огонь не распространился на эту часть поля», — скомандовал Платон. Я проверила шлем, активировала перчатки, сообщила главе миротворцев, что готова, и они с Истом рванули в заросли когда-то грозных и опасных, а сейчас... поникших и жалких превратников. Не было в этот раз ни видений, ни наказаний за то, что нарушаем закон планеты и смеем закрываться шлемами. Мне только слышался шепот «Спаси меня! Спаси! Спаси!» И появилась уверенность, что Вега дает нам карт-бланш. У конца поля мужчины замедлились, чтобы я выглянула и проверила, где вторженцы – Я их светящихся тел не видела, но я же просто человек, не умею заглядывать за угол. Чтобы сильно не выходить, предоставляя мне обзор, Платон опустил меня на ноги, а я медленно высунула голову из-за стебля. Сирениумы столпились довольно далеко от нас и шарами кидаться перестали. «Такое впечатление, что они совещаются и зачем-то выстраиваются в башню», — доложила я обстановку. «Скорее всего, думают, что если сократят расстояние, то смогут пробить щит», — выдвинул версию Платон. «Следующим этапом будет поиск тел и попытки спеть песню». «Без тела и речевого аппарата они, судя по всему, в нашем мире использовать свое оружие не могут. Надо поспешить, пока они не ринулись за телами». «Карающий остался стоять где-то за лугом, который нам нужно было преодолеть незаметно». Платон подставил спину, я заняла привычное уже место, и мужчины снова побежали. Мы справились и оказались на финишной прямой никем не замеченные. Вот только вести всегда не может. «Вижу кара», — он притворился каменным курганом. «Курган вижу, но прямо на нем энергогады и строят из себя пирамиду. Видимо, влезли на самое высокое место, какое нашли», — огорчила я своих спутников. «Так, ладно. Если будем обходить с тыла, заметят? Много их?» «Нет, но они же могут сверху нас засечь». Платон думал несколько секунд. Потом хлопнул Эмонианина по плечу, как старого приятеля. «Выбора нет, Истбит. Идем на пролом. Кар нас подстрахует. Готовься поднимать земляные пласты. Полина, не своди сирениума в глаз и кричи, когда заметят». «Готов! Готово!» – отрапортовали мы с Эманианином. И мы пошли. Поднимать пласты земли пришлось метров за пятьдесят до карающего, прикидывающегося грудой камней, сразу после того, как я объявила, что нас заметили. Те, кто выстроили пирамиду, от своего занятия не отвлекались, но, видимо, подали знак стоящему внизу товарищам, и те принялись выстраиваться на нашем пути плотной стеной — «Сейчас будут кидать шары», — предупредила я, когда светящиеся сущности вытянули вперед руки, и на их пальцах заискрился воздух. И вот тогда Ист и Дар на ходу, как будто огромными острыми лопатами, срезали верхний слой веги и принялись его толкать впереди себя. Наверное, большая часть шаров влетела именно в этот щит, но, к сожалению, торженцы сами умели летать и потому имели возможность закидывать нас снарядами сверху. «Попробуем их засыпать!» – коротко выдал дар, и они с истом швырнули полости вперед, а новые поставили на их место. Я не поняла, удалось ли кого-то нейтрализовать. Не умела видеть сквозь землю, но этот маневр разозлил сирениумов, и на нас пролился дождь из шаровых молний. Я думала, что нас спасали чудесные комбинезоны, потому что несколько снарядов попали в меня, но не причинили вреда. Так невесомо стокнулись о поверхности и потухли. только темные следы остались на серебристой ткани, но как выяснилось я не показатель. когда три снаряда разом попали в платона он ощутимо пошатнулся и был вынужден бросив очередной пласт земли защищаться создав ударную энергетическую волну, а я от страха что он упадет и придавит меня отпустила его плечи и слетела со спины на землю я в порядке закричала чтобы он не отвлекался Истбит тоже создал вокруг себя энергетический защитный кокон и пытался укрыться от страшных шаров, но у него выходило хуже, чем у Платона. Каждый попавший в цель шар заставлял Эммонианина корчиться, как от разряда высокого напряжения. Вот только одной мне они почему-то совершенно не причиняли вреда. Они падали на костюмы, тут же таяли, как снежинки. Лишившись возможности атаковать землей, защитники Веги были вынуждены прижаться спинами друг к другу и двигаться к карающему боком очень медленно. Зачастую у них получалось сделать всего шаг вперед и два назад, а вот у меня я совершенно случайно выбралась вперед и, наткнувшись на сирениума, просто пробежала его насквозь. Мои волосы давно стояли под шлемом дыбом, образно говоря, Поэтому еще больше обалдеть от этих странностей я просто не могла. Наверное, поэтому мой мозг выдавал несвойственные мне раньше варианты действий. Я села, загребла в обе руки перепаханной земли веги, а потом поднялась, сунула их в двух ближайших сирениумов прямо в центрах светящихся тел и разжала ладони. Сущности мгновенно потускнели и как будто втянулись в поверхность планеты. Я их как будто заземлила. И тогда, окрылившись успехом, я принялась работать как конвейер. Села, зачерпнула земли, встала, сунула в ближайших сирениумов, села, зачерпнула, встала, заземлила, и так много раз без устали и промедления. Спасибо скафандру, который заботился о моих мышцах. Вскоре вторженцы сообразили или им сообщили верхние, что вражина, то есть я — Косит их ряды, и они принялись от меня шарахаться, невольно освобождая коридор до самой насыпи, то есть до карающего. Платону и Исту Биту оставалось прикрываться от шаров лишь с трёх сторон вместо пяти, так что двигались они теперь быстрее. Вскоре мы прижались к камням, и карающий просто нас втянул в себя. Через миг мы рухнули на пол его грузового отсека, не в силах поверить, что добрались. «Что ты такое?» Спросил Истбит в потолок вместо «спасибо». Ясное дело, вопрос он задал мне. Но как на него ответить, я не представляла, поэтому сделала вид, что не расслышала. Зато Платон расслышал. Думаю, Полина, потомок экспериментальных людей, которых веги создавали по образу и подобию сирениумов, им в противовес. Видимо, то, что моя сотрудница видит их суть и песни, а их энергия не приносит ей вреда, Следствие тех экспериментов о прокачке и энергетическое развитие, которое Полина получила в нашем времени, дали толчок спящим геном проснуться. Ничего во Вселенной не происходит просто так. Велико и всемогущее предопределение. Воистину велико! Эхом вторил Дару Эмнянин. Оно прислало нам помощь из глубины веков. Прерву вашу радость! — раздался сварливый голос Кара, — и доложу обстановку, которая не такая уж и радужная. — Погоди, мне срочно нужен энергетик, остальным тоже. Дар легко поднялся на ноги, словно про энергетик преувеличил, и подал мне руку. — Продолжим разговор в столовой. Я взялась за крепкую ладонь и поднялась, правда, не с такой легкостью. В безопасности я ощутила страшную усталость и головокружение с тошнотой, но жаловаться не стала. До спасения еще ого-го, как далеко, и валяться в отключке некогда.